Глава девятая Им нужен праздник. Нам всем нужен праздник. Вряд ли Кейман так думал, но о том, что из помолвки принцессы, которая, впрочем, юридической силы не имела, ведь привычный институт брака пал вместе с короной, сделали зимний бал. Точно не пожалел. Пусть без подарков и катка в холле, без каникул, на которые можно уехать, но все же радостный вечер с угощением, музыкой и иллюзией нормальной жизни. Да, нам всем нужен праздник. Жаль, что Анабет так и сидела в ванной Аарена, но мы договорились, что я приду во второй половине вечера, принесу ей вина, угощение, и мы вместе отправимся к озеру. Бастиан обещал ее донести и всех нас согреть. Катарина, конечно, проведет вечер с будущим супругом, хотя, подозреваю, была бы совсем не против озера и вина под снегом. «Делин!» — Рианон, увидев меня, просияла. «Ты великолепна, детка! Какое на тебе красивое платье!» «Да, я...» — в горле пересохла, и я попыталась убедить себя, что это из-за холодного воздуха, а не из-за того, что вспомнилась Алая. Его сшила знакомая сирена. Она мечтала быть модельером, и вы были ее кумиром. В каком-то роде. Правда? Что ж, платье неплохое. Я бы побеседовала с этой девушкой, если за нее ручаешься ты. Она погибла. Очень жаль. Рианон, вы не могли бы взглянуть на ее эскизы? Я обещала Алаи, что поговорю с вами, если выдастся возможность. Я, конечно, не профессионал, но они кажутся довольно интересными. «Делин, для тебя что угодно, ты ведь спасла мне жизнь, и мне очень любопытно посмотреть на работы сирены. Мы с принцессой обсуждали одну идею». «После того, как все закончится...» Важно кивнула Катарина. «Я хочу организовать ряд мероприятий, Конечно, в первые недели мы почтим память погибших и окажем помощь тем, кто в ней нуждается, но магистр Крост наглядно показал мне, как важны положительные эмоции. «Катарина, выключи принцессовский тон и сократи свою речь», — фыркнула я. «А не то Уотерторн явится сюда и на плече потащит тебя есть праздничные тарталетки». «Я хочу устроить балы во всех городах, а Рианон выразила желание обеспечить девушек на них нарядами бесплатно». «Офигеть!» — прокомментировала я. Быстро прикинула, сколько в штормхолде девочек, девушек и женщин, и поняла, что с такими объемами пошива не справились бы все вместе взятые китайские фабрики. Рианон словно прочитала мои мысли. «Я заработала за свою жизнь достаточно денег, Деллин». Правда, не знаю, существует ли вообще банк, в котором они хранились, но, тем не менее, в таком почтенном возрасте я могу позволить себе благотворительность любого масштаба. Да и даже если я создам коллекцию в том виде, в каком привыкла, ее все равно никто не купит. Думаю, эскизы твоей Аллаи придутся как раз кстати. Ей бы это понравилось. Весь Штормхолд наденет ее наряды и порадуется нашей победе. «Дело за малым. Победить». «Вот и все, милая. Ты готова к тому, чтобы из девочки превратиться в невесту. Знаете, ваше высочество, я не очень умею сходиться с мужчинами и в семейной жизни не разбираюсь, но ваш будущий супруг смотрит на вас как угодно, только неравнодушно». «Он так на всех смотрит, представляет нас мертвыми», — хмыкнула Катарина. «В темно-синем платье она была хороша». Незаметная для себя и для окружающих, Катарина изменилась. Она, конечно, не стала тощей феечкой со осиной талией, как Брина, но спорт, магические нагрузки и переживания из халеной пышки превратили ее во вполне привлекательную девушку с хорошей фигурой, только немного грустным взглядом. Делин, иди сюда!» Тоном, нетерпящим возражений, приказала Рианнон. «Зачем?» «Я заплету тебе волосы!» Нельзя портить такое платье растрепанными космами, садись, я сказала. Но они закрывают шрамы, как-то не очень уверенно пробормотала я, и нравятся Бастиану. Вот пусть Бастиан их и расплетает. Зачем сразу приносить мужчине развернутую конфету? Вы же сказали, что не умеете сходиться с мужчинами и не разбираетесь в семейной жизни, ехидно напомнила Катарина. «Деточка! Я прожила долгую жизнь, и мужчин в ней было немеренно. Они, конечно, надолго не задерживались, но прическа у меня была всегда уместная и элегантная. Деллин, не вертись!» Я сидела на низеньком стульчике в комнате, которую мы совсем недавно делили с принцессой и а Арианон заплетала мои волосы в сложную прическу, оставив лишь несколько локонов на выпуск. Глаза совсем не к месту защипала от воспоминаний о том, как это делала мама. За то, что иногда я думаю о мире без магии и гроз, о нормальной жизни на Земле с мамой и друзьями, стыдно перед Бастианом. И я не устаю повторять себе, что ни за что не променяла бы его любовь на жизнь на Земле, но на самом деле иногда мне хочется узнать, каково было бы Деллин, не встретивший в гостинице Кеймана Кроста. «Так ты лучше, дорогая!» «Вы обе великолепны! А теперь ступайте к друзьям и дайте мне привести в порядок себя!» «Магистр Крост обещал мне третий танец!» «Третий?» «Так, а ведь у очередности есть какой-то смысл!» Эйген рассказывал мне на первом курсе. «Как там было?» «На первый приглашают любимых, на второй — родных, на третий — друзей!» «Какой бы танец мне хотелось получить!» От басти она, конечно, первой, а вот от Кроста. Мы спустились в зал, где народ уже вовсю собирался у столов. На пирамиду из бокалов страшно было смотреть, а уж трогать я ее и вовсе не рискнула. Уже почти наяву слышала звон, грохот, визги, реки вина на полу и обреченная Кейманова Адептка-шторм. Ваше высочество! аран мгновенно очутился рядом с нами и поцеловал Катарине руку. Я не рассчитывала на такие почести, но справедливо рассудила, что богиням тоже надо выражать почтение, и пусть скажет спасибо, что не заставила преклонять колено. Принеси бокал вина, а? А не то я случайно всю башенку порушу вместе с вашей помолвкой и светлым будущим. Но разве я могу отказать главной звезде вечера? Уотерторн сверкнул всеми тридцатью двумя зубами. Я тут же напряглась. В каком смысле? Но Аарон уже отправился нам за вином. И что это значит? Вообще-то вечер посвящен им с Катариной. Причем здесь я? И где Бастиан? Я думала, мне тоже кто-нибудь руку поцелует. Ну или что-нибудь. Я даже согласна на его фирменный чмок в макушку. «Он же не может пропустить помолвку!» Я не сразу поняла, что произнесла это вслух. «Я думаю, он зашивается с работой!» — улыбнулась Катарина. «И подойдет к самому началу!» «Бастиан, зашивается с работой? Вот теперь я точно волнуюсь!» «Помогите!» Мой парень раздолбай, ушел на работу и не вернулся. «А что, если он там работает?» Принцесса рассмеялась. Ты обиделась на него, да? Мог бы предупредить, что забьет на вечер. Не волнуйся, — подоспевший Уотерторн протянул нам по бокалу. И я приглашу тебя на четвертый танец. А кого приглашают на четвертый? Неудачниц, — фыркнул он. Достойное поведение будущего короля. На небольшое возвышение, которого еще вчера здесь не было, поднялся Кейман. Он даже ради помолвки принцессы не изменил черному цвету, хотя прикидываться темным магом уже не было нужды. Пока народ успокаивался и внимал, я незаметно, во всяком случае мне так казалось, рассматривала толпу. Некоторые не пришли, и я не увидела Габриэла и украдкой вздохнула: ему приходится тяжело, он единственный из семьи выжил, и, как я поняла из обрывков разговоров, не успел забрать девушку. Она бы тоже не хватало, как и Бастиана. Обида во мне отвоевывала позиции с каждой секундой. С ней робко боролся страх, возражая что-то вроде «А вдруг он попал в беду?» Но в какую беду можно попасть здесь, если только дух снова не открыл куда-нибудь портал? Вот тут-то я заволновалась. Если Бастиан летал в облике дракона, а дух подсуетился и открыл портал в Штормхолд, Он мог даже не заметить, как оказался в мире смертных. Я почувствовала, как вино в желудке настоятельно просится наружу, то ли от волнения, то ли потому, что я ничего толком не ела. «Друзья!» Кэйман дождался, когда все умолкнут, обвел взглядом зал, едва заметно нахмурившись при виде выражения моего лица, и откашлялся. «Я рад видеть вас сегодня вечером!» Последние месяцы были непростыми для многих из нас, очень непростыми. Мы не сможем отмахнуться от них и жить, будто ничего не случилось и не случится. Но я уже говорил вам и повторю, что мало кто может похвастаться жизнью без потерь и потрясений. В конечном итоге побеждает не тот, кто ставит на кон все, что у него есть, а тот, кто продолжает жить. И почему бокалы прозрачные? Я бы спрятала в него стремительно краснеющее лицо. Поэтому я рад объявить о помолвке ее королевского высочества Катарины и лорда Аарена Уотерторна, в честь которых и проходит сегодняшний вечер. Я осталась одна. Арен и Катарина поднялись на сцену, где Кеймен под всеобщие перешептывания и аплодисменты вручил водному лорду руку невесты. В очередной раз я поразилась умению Катарины играть на публику. Будь я на ее месте, от грядущей свадьбы с Уотерторном начался бы припадок. А она улыбалась даже тем, кто еще совсем недавно травил ее в школе темных, хоть их и было здесь подавляющее меньшинство. «Для меня честь разделить с вами убежище, и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы мы вернулись в Штормхолд, который мы любим». Этот вечер первый шаг по длинному пути к безопасному и светлому миру, пути, по которому мы с лордом Уотерторном пройдем вместе. Чтобы побороть неловкость, почему-то я всегда не знала, куда деться во время таких речей. Я продолжила рассматривать зал, в тающей надежде увидеть таки Бастиана, но вместо него увидела только Есперу. В облегающем атласном изумрудном платье она стояла возле дверей, задумчиво потягивая вино. Я мигом почувствовала себя светящейся елкой, вывалившейся прямиком из декораций к огненному балу. Наверное, эта ревность, граничащая с завистью, никогда не уймется. Или лет через десять-двадцать, когда я тоже стану элегантной, спокойной стервой. И не буду просить принести мне вина, боясь порушить башенку из бокалов, а выдерну его с самого низа и аккуратно переступлю через осколки. Нет, это уже перебор. Просто перестану быть ходячим сгустком противоречивых эмоций, и уже буду благодарна судьбе. Я не стану просить вас повеселиться как следует. Кейман чуть улыбнулся. Но немного отвлечься не помешает, тем более... И как грянул гром прямо посреди зала, очень похоже на то, как меня дернуло током осветящийся столб в часовне на первом курсе. Молния ударила прямо в сцену, туда, где еще минуту назад стояли Аарон и Катарина. Они вернулись в зал. Народ подскочил и перепугался. А я чуть было не облила вином соседа, какого-то парнишку-воздушника. Побледнев, он от меня осторожно отодвинулся, то ли испугался испачкать рубашку, то ли услышал витьеватое ругательство, сорвавшееся с губ. «Среди нас есть одна адептка, которая отлично владеет этим инструментом. Арфа? Воздушная арфа? Валим! Валим, пока...» Делин, я очень надеюсь, что вы для нас сыграете. Первый танец будущих супругов должен пройти под особую мелодию. Вальс смерти? Колыбельная хаоса? Чистушки бурана? Было бы неловко испуганно качать головой и пятиться на глазах у толпы адептов и магистров, так что на негнущихся ногах я подошла к сцене. Кто-то забрал у меня бокал, а Кейман помог подняться. Ненавижу выступать. Я, конечно, местами темная богиня, но другими местами я все еще Деллин, которую чуть не стошнила на дне самоуправления в школе, и Бастиана рядом нет. Я не могу играть, прошипела я. Можешь. Ты всегда хорошо выносила мозг и играла на арфе. Раз к тебе вернулась первая способность, то и вторая бродит где-то рядом. Кейман! Не припираемся на глазах у всей школы. Сыграй уже. Я не могу найти Бастиана. А если с ним что-то случилось? Если он в штормхолде? Все с ним нормально, он в кладовке. Дерется со зверюгой за твое кольцо. Что? А теперь иди и сыграй. Мне нужен первый танец. Налаживай мою личную жизнь, раз уж все обрушило». С этими словами Крост спрыгнул с возвышения в зал, а мы остались. Я, Арфа и подступающая паника. «Я обрушила? Это я виновата в том, что его баба бросила? Да как будто это я трясла перед ней призраком бывшей жены, ломала надежды на предложение руки и сердца, заставляла торчать в школе на нелюбимой работе, а потом еще и бросила». «Конечно, во всем виновата Дейлин, и часовню развалила тоже я. Сыграть им чечетку, что ли?» Народ терпеливо, разве с директором поспоришь, ждал, а я, затаив дыхание, подошла к инструменту и коснулась почти невидимых струн, по которым пробегали серебристые огоньки. От прикосновения огоньки поднялись в воздух, растворились в праздничном полумраке вместе с негромкой мелодией. Когда-то я действительно умела играть, ведь воздушная арфа — инструмент во многом магический. Чтобы играть, надо уметь направлять магию, а с этим у меня частенько бывали проблемы. Это артефакт, и только от того, кто к нему прикасается и кто вливает в него дар, зависит, какая музыка прольется вместе с серебристым светом. После того, как Крост женился на Тааре, она почти перестала играть, а много позже, уже живя с акарионом, поставила арфу в склепе с драконами. У богини все еще получалось извлекать из арфы музыку, но мало кто решился бы под нее танцевать. Хаос и магия смерти меняли все — мысли, чувства, характер, искусство — Извращали и выворачивали на темную сторону, так же, как и заставлял природу гнить изнутри. Хорошо, возможно, я боялась не того, что опозорюсь перед толпой народа, а того, что со струн вновь сорвется тяжелая мрачная музыка, реквием по штормхолду. И крост, сволочь такая, может, и мечтал о первом танце с есперой, но явно вытащил меня на сцену в воспитательных целях. Не ставить на кон все, а если это уже поставили за меня? Не я выбираю ставки в игре брата. А еще я забыла, что с давних пор моя сила изменилась. Когда коснулась арфы, затаив дыхание, крошечные молнии пробежали по струнам, а зал наполнился едва уловимым звоном. Слегка отпустила. Это было не так уж мрачно. Скорее, как, как дождик, пожалуй, с легким звоном, бьющий по хрусталю. Мне некогда было смотреть в зал, где Арен с Катариной должны были танцевать. Наверное, стоило развернуться к зрителям, но я малодушно осталась к ним спиной, вспомнила давно забытые движения и ловила огоньки на струнах. От их прикосновений пальцы приятно покалывало. Воздушные арфы часто ловят истории тех, кто на них играет, Но мне не хотелось рассказывать свои, а танцевать под дождем хотелось, и мелодия послушно шла вслед за мыслями, из легкого дождика превращаясь в ливень, и следом, когда на танец вышли и остальные, в шторм. Я наверняка где-то сбилась с ритма, а в один момент не успела погасить особенно сильную молнию, и в довершение к музыке над головами танцующих вполне отчетливо прозвучал гром. С непривычки руки затекли и устали, а еще я выдохлась, и запас эмоциональной стойкости подошел к концу. Возвращение в почти чужое прошлое никогда не проходили легко, и, хоть это далось проще, чем обычно, я не была готова повторить в ближайшее время. Сил хватило лишь, чтобы закончить мелодию, закрыв глаза и представив, как сквозь плотные черные тучи пробиваются солнечные лучи. Спускаясь со сцены, я искала глазами Кроста и Исперу, но никого зеленого в толпе не было, а всеобщее внимание оказалось приковано к Аарону и Катарине, которые как раз усаживались за стол. Я невольно залюбовалась яркой парой. Грубоватая внешность Аарона компенсировалась харизмой, так что пришлось, скрипя сердце, признать, из него может получиться король. В отличие от Бастиана, который шипел и выпускал колючки каждый раз, когда на него пытались взвалить ответственность, Уотерторн умел производить нужное впечатление, умел играть выбранную роль, и ему пойдет корона. Тоже хочешь замуж за принцессу? Хмыкнул над духом Крост. На что засмотрелась? На еду. Пойдем к столу. Успеем поесть перед вторым танцем. Что? «Ты меня приглашаешь?» Я удивленно подняла брови. «Конечно. Я с тобой уже сроднился». «Как прошло налаживание личной жизни?» «Лучше, чем я ожидал. По крайней мере, мне не отказали в танце, и мы не омрачили помолвку принцессы безобразным скандалом». «Надергай цветов на клумбе», — посоветовала я. «И что бы я без тебя делал?» Кейман посерьезнел, когда мы подошли к столу с закусками, но дело было не в бутербродах и канапе. Рядом никого не было, и можно было говорить с глазу на глаз. «Ты молодец!» Хорошо сыграла и совершенно напрасно боялась. «Тебе стоит вернуться к занятиям с Арфой. Жаль потерять талант. Будешь играть детям колыбельные». Я пожала плечами. Аппетита не было, и внутри что-то беспокойно ворочалось — Какая-то навязчивая, но запрятанная глубоко в подсознании мысль. «Ну что с тобой такое? Мне даже жевать рядом неудобно. Беги давай к своему дракону, спасай домашнее животное!» «Да ничего он духу не сделает. А Катарина расстроится, если я уйду. А я не про духа, я про Дефаера. Принцесса сейчас занята, а даже если заметит, вряд ли обидится». Она, в отличие от некоторых, проблемы себе не придумывает. Я только хмыкнула. Это он не жил с ней в одной комнате и не ходил вместе на пары. Мы все хороши в придумывании проблем, и Катарина вовсе не исключение. Но, пожалуй, Кейман был прав. Вряд ли я вынесу непоправимый ущерб, если сбегу, а сбежать очень хотелось. Дойти до подсобки и всыпать обоим упрямцам за то, что бросили меня здесь. А твой танец? Ты же хотел меня пригласить. Совесть еще ворочалась. Приглашу Ленардо. Он мне как брат. Мы с ним вместе сгоревшую библиотеку восстанавливали. Иди уже, портишь всем аппетит трагическим лицом. Аргументы кончились. Сомнения тоже. Я пулей вылетела из зала. Метров за двадцать до злосчастной подсобки услышала грохот и приглушенные звуки. То ли ругань, то ли писк. Разозлилась еще сильнее и с такой силой распахнула дверь, что она едва не прилетела мне по затылку обраткой. «Бастиан!» Стеллаж с полотенцами трясся и опасно кренился, а за ним шел неравный бой. Торчали только светлая макушка и призрачный хвост. А еще нет-нет, да в воздух взмывали снопы огненно-серебристых искр. «Хватит!» Я в этой парочке была третьим лишним, Лишним, но очень вредным. «Бастиан, прекрати! Я хочу провести с тобой вечер! Я хочу потанцевать! Мы пропустили все балы! Этот может быть последним!» «Да!» — раздался торжествующий клич. Из-за стеллажа показался взъерошенный, да задовольный довольный собой Бастиан, сжимавший в кулаке кольцо. Сквозь его пальцы пробивался слабый оранжевый свет от магии, заключенной внутри камня, Я смотрела на него и понимала, что оказалась совершенно не готова к этому моменту. И к его взгляду, полному пламени и решимости тоже. «Я... давай пойдем на праздник? Давай поженимся?» «Бастиан, мы не... что, не можем? Не имеем права? Не должны, не хотим, не влюблены?» Он протянул ко мне раскрытую ладонь с сияющим кольцом. Чистая огненная магия вместо камня излучала жар, который я ощущала даже на расстоянии. Он совсем не обжигал, окутывал приятным уютным теплом. «Давай, Деллин!» — усмехнулся Себастьян. «Скажи, что ты резко меня разлюбила и совсем не хочешь замуж». «Я ведь даже не знаю, смогу ли иметь детей», — прошептала я, внутренне сжимаясь. «Слишком рано». Слишком большая ответственность. Какие вообще дети, если я даже не окончила школу? Но мамины слова домокловым мечом висели над душой. Для детей не предназначено. Нет такой функции. Единственный шанс Таары на ребенка погиб вместе с ней, слился с ее душой и дал мне власть над грозой. Я не хочу еще и власти над огнем, не такой ценой. Да плевать! Мы вообще можем погибнуть. А если нет, усыновим кого-нибудь. Демоны, Делл, у меня есть младшая сестра и племяшка. Мы найдем, кого повоспитывать. Неужели ты думаешь, что я просто возьму и скажу, «Ну ладно, не судьба, и пойду заделаю ребенка лорелей?» «Нет, но...» «Ты хочешь замуж или нет?» «Я хочу», — с тихим всхлипом призналась я. «Но что?» «Но боюсь». Бастиан привлек меня к себе в теплые руки, к гул, к обьющемуся драконьему сердцу. «Это просто статус, Дэл. Моя фамилия, мой дом, моя семья. Праздник для них и свадебное путешествие для нас. Уведомление для королевы о том, что мы спим вместе. И огромный средний палец всем, кто смотрит в твою сторону. Эй, Дэл, он провел кончиками пальцев по моей щеке, к тонкой ниточке сережек, которые раньше принадлежали его сестре. «Тебе нечего бояться. Ты моя. С первой встречи в книжном магазине ты моя, Дейлин Шторм. Только ты умеешь целовать так, что боль внутри проходит. Я не могу тебя отпустить». Бастиан прижался лбом к моему. Ладонями я чувствовала, как тяжело вздымается его грудь, а еще пыталась остановить головокружение, но проклятая подсобка качалась с каждой секундой сильнее. «Я не хочу жить без тебя. Если с тобой что-нибудь случится, я уже решил, что останусь драконом. Не хочу снова скучать по тебе. Будет у нас новая легенда о том, как влюбленный в богиню дракон отказался быть человеком». «Да в хаос такие легенды!» Тогда выходи за меня замуж. Ладно. Я неуверенно улыбнулась, прислушиваясь к ощущениям. Уговорил. Как будто разжались стальные холодные тиски, и тепло от кольца, идеально севшего на палец, отогрело остатки холодной после воскрешения души. Формальность, закорючка в метрической книге и фамилия Дефайров на документах — вот и весь смысл брака. Но почему-то голова все кружилась и кружилась, и чтобы стоять на ногах, приходилось крепко держаться за Бастиана. Из-за стеллажа раздался жалобный плач, дух, низко опустив голову, брел к двери, не забывая бросать на Бастиана ревнивые взгляды. Неодобрение моим согласием повисло в воздухе, а вместе с ним обида. Для духа окончательно рухнула надежда на прежний порядок и воссоединение хозяев. А я была счастлива, но в один миг вдруг испугалась, потому что Бастиан помрачнел и крепче сжал руки на моей талии. «Не отказывайся от меня», — тихо попросила, спрятав лицо у него на груди. «Даже если весь мир против, не бросай». Он вдруг запрокинул голову и засмеялся, будто вспомнил анекдот. — Скажи мне, Шторм, почему все самое интересное у нас с тобой происходит в подсобках со швабрами? — Потому что я половину сознательной жизни была уборщицей, и это моя стихия? Пошли -ка — Пошли-ка отсюда! Легким движением Бастиан подхватил меня на руки, ногой открыл дверь и от неожиданности поставил меня на землю, потому что раздался такой вой, как будто сирени прищемили хвост. Я уж было подумала, что дух совсем сошел с ума и придется просить Кроста его усмирить, но увидела на полу рыдающую Лорелей с разбитым носом и осеклась. «Лорелей, ты что, подглядывала в подсобку?» — обалдел Бастиан. На вой начал сбегаться народ — и меня совсем не кстати разобрал нервный смех. Ну и картинка. Мы лорелей с окровавленным лицом на полу и поникший призрачный зверек в углу. Я ничего не делала, вырвалась у меня при виде Кеймана. Но больше так не будешь, я в курсе. Адептка Гамильтон, что с вами? Он ударил меня. Дверью, любезно подсказал Бастиан. В замочную скважину, которой ты подглядывала за нами. «А я давно говорю, надо запирать подсобки», — вздохнул господин директор. «Мне кажется, как-то уж слишком сочувственно». «Адепт Берген, пожалуйста, проводите адептку Гамильтон в лазарет». «А чего вы в подсобке делали?» — ехидно хмыкнул кто-то из числа огневиков. «Зачет пересдавали» я бы с удовольствием дернула на током, но Бастиан не дал, взяв меня за руку и подняв ее так, чтобы было видно кольцо. Раз уж вы здесь собрались, рад сообщить, что мы с Деллен с сегодняшнего дня обручены. Поэтому тот, кто будет шутить про зачет, сдаст его только следующему магистру. А так как я еще молод и полон сил, можете не надеяться на быструю смену преподавательского состава. Всем все ясно? Раздалось нестройное хоровое «да», и, чтобы закрепить успех, Бастиан развернул меня к себе и поцеловал. Не так откровенно, как обычно, но очень красноречиво, не давая шанса отстраниться и соблюсти приличие. Оторвался от губ, пару секунд подумал, чмокнул в нос, в макушку и рассмеялся, когда я сдалась, повиснув у него на шее. Незаметно для самих себя мы оказались в центре круга, по краям которого народ с удовольствием смотрел на второе шоу за вечер. Даже третье, если считать арфу. Мы стояли посреди холла. я не могла определиться, смеяться или плакать, а Бастиан не собирался ставить меня на землю и с легкостью держал на весу. На нас смотрели, кажется, даже те, кто изначально не собирался на вечер. Я заметила в толпе несколько человек в пижамах. — Пустите, пустите, пустите, пустите! — услышали мы отчаянное и звонкая. Я должна это видеть! Я все пропустила! Пропустила, да? Запыхавшаяся румяная Анабет торопливо застегивала пиджак школьной формы. А еще она бежала на своих двоих. Хвоста словно и не было, а о времени, проведенном в ванной, напоминали лишь слегка влажные волосы. «Ты вернулась?» — просияла я. «Как?» «Габриэл принес мне вина и сказал, что Бастиан собрался делать себе предложение. Я так хотела посмотреть, что незаметно для себя превратилась. Главное — держаться подальше от воды, а то я не запомнила, как это получилось». Аннабет слегка покраснела, а Кеймен фыркнул. «Учишь вас, учишь!» «Поздравляю, Делин и магистр Дефаер!» Она осторожно посмотрела на Бастиана, а потом с мольбой на меня. «Если я никогда не сдам ему экзамены, ты же все равно будешь со мной дружить и пригласишь на свадьбу?» Я хмыкнула. «Чего это не сдашь? Ты довольно способная. Да, Бастиан?» Вместо ответа он легонько и ласково щелкнул Анабет по носу, отчего та зарделась и окончательно перестала справляться с эмоциями. «Ого!» «Адепт Кафейн — это заявка как минимум на удовлетворительно», — сказал Кейман. «Но, друзья мои, трогательную сцену пора заканчивать. Давайте-ка вместе со своим счастьем отправитесь куда-нибудь в другое место, потому что это не ваш праздник». «Погоди», — попросила я, — «дайте кто-нибудь листочек и карандаш». Кто-то зашуршал бумагой, Габриэль сбегал в ближайший кабинет за карандашом, и я получила возможность написать записку. Торопливо вывела одну строчку, тщательно свернула листок и протянула к Эймону. «Передай при случае принцессе, ладно?» «Это ведь не спровоцирует королевский скандал». «Нет, я сделала максимально честное лицо. Она ведь еще не королева, значит и скандал, если будет, то точно не королевский». «Мы у озера». «Если жених доконает, приходи лапать дракона». Бастиан давно обещал мне полетать. Бэт наверняка придет в восторг от полета на драконе. Главное, снова не уронить ее в озеро. Больше всего мне жаль время. Оно непозволительно быстро уходит. Чем дольше мы прячемся за стенами древнего замка, тем стремительнее умирает Штормхолд. Сейчас я это вижу, а в прошлый раз предпочла не заметить. Он гниет изнутри, как земля, в которую мы с Есперой высыпали проклятые крупицы магии. Под ногами влажная черная трава. Кажется, что идешь по болоту, но это не глухой лес, а крошечный городок на границе с Бавигором. Окна ближайших домов темны и пусты, Город лишен какой-либо жизни. Люди или давно покинули это место, или навсегда остались в своих домах. Откуда-то с гор ветер приносит мерзкий запах, чем-то напоминающий запах крови. Это место никогда не было таким. Когда мы ездили на практику, оно произвело впечатление мрачной и холодной, но все же живой земли. Я поднимаюсь на смотровую башню, Ветер, с обжигающими холодными снежинками, такой резкий, что приходится держаться за перила. Отчаянно хочется спуститься, оказаться в тепле, а еще лучше, вырваться из тревожного тяжелого сна, но я заставляю себя выйти на площадку. Тьма распространяется. Кажется, будто черное пятно от границ с Бавигором разрастается очень медленно, но на самом деле это происходит нестерпимо быстро. Акариону не нужен хаос, чтобы превратить Штормхолд в свое темное королевство. Хаос лишь довершит начатое. А я думал, ты не придешь. Так долго? Длинный день? Помолвка. Мне на плечи Ложится еще хранящий тепло чужого тела плащ. Вот как. Надеюсь, не твоя? Надейся. Равнодушно отвечаю я. Ты не на той стороне, Таара. Я сама выбираю сторону и не нуждаюсь в советах. Акрион смеется. Удивительно по-доброму и почти не безумно. Ты смотришь не туда. Все самое интересное там с противоположной стороны башни. Медленно я приду по кругу, с ужасом понимая, что не вижу ничего, кроме всепоглощающей черноты. Однажды она подойдет к городам, в которых еще бьются сердца смертных. Обступит столицу и некогда прекрасный флеймгард с его богемной магией, экипажами, запряженными огненными птицами, магическими шоу и роскошными дворцами, Превратиться в давно забытую легенду, которую станет некому помнить. С другой стороны, Бавигор. Острые пики гор угадываются в морозной дымке. И что я должна здесь увидеть? Терпение, любовь моя, терпение. Знаешь, я много думал о наших встречах и о разговорах. Пытался найти какой-то выход, что-то придумать для нас. Все зашло слишком далеко. Я не хотел такого итога, Таара. Я хотел вернуться домой и быть рядом с единственной женщиной, которую люблю. И поэтому начал с того, что убил ее друзей. Если бы я не делал то, что делал, ты бы не вернулась. Не вспомнила прошлое, не стала снова собой. Наверное, в тебе говорит девочка, которую мне так и не удалось сломать. Но если ты на секунду заставишь ее умолкнуть то увидишь, что мы с Кростом делаем абсолютно одинаковые вещи. Мы оба жертвуем своим благополучием, рискуя всем, чтобы привести тебя к нужным вещам. Мы оба готовы к тому, что нас не поймут и не примут из-за жестоких решений, которые мы принимаем. «Красивая сказка», — равнодушно произношу я. Мы долго смотрим на распространяющуюся тьму, и на безмолвные просторы, этим безмолвием почему-то пугающие, будто звучат последние секунды тишины перед взрывом. «Я готов отступить», — вдруг говорит Акрион. «Слабо верится, что я слышу это его, но ведь слышу, и против воли напрягаюсь, то ли ища подвох, то ли все еще малодушно надеясь на счастливый в духе фантастических фильмов финал для злодея». И «Если ты пойдешь со мной, я отступлю. И пусть они разбираются сами. Никаких войн. Принцесса получит свой штормхолд, а твой дракон станет его королем. Они все будут живы и счастливы. А мы будем счастливы вдали, снова как единое целое, с ресурсами, которые у меня есть». Я смогу подарить тебе сказочную жизнь, о которой ты мечтала. Больше не нужно будет бороться за место под солнцем. Я живо представляю себе наигранную идилию, особняк на земле, красивая жизнь жены-миллионера, соцсети, реклама, светские мероприятия, путешествия. И ночи с воспоминаниями о другом мире, тоска по тем, кого пришлось оставить, недосягаемым, и живым. Акрион, ответь мне на один вопрос. Если бы Крост предложил тебе вернуться, снова жить в нашем замке, учиться у него и быть его правой рукой в мире смертных, ты бы согласился?» Глаза брата темнеют, а я едва удерживаюсь от улыбки. В очередной раз думаю, что история не обо мне и о Корионе, а об карионе и Кросте. Вечное соперничество сына и отца. Пусть между нами и нельзя провести такие связи однозначно. Так с какого же хрена ты решил, что после убийства Эйгана, Надин, пыток Бастиана, замученной до смерти Алаи и еще тысячи жертв твоей коронации я вдруг соберу чемодан и пойду с тобой развивать издательский бизнес на земле? Ты правда веришь в то, что я соглашусь? Сбрасываю с плеч его плащ, и холод острыми иглами впивается в кожу. Да я сдохну, но заберу тебя с собой, вместе со всем миром. Если единственным способом добить тебя будет выпустить хаос, я его выпущу. Ты еще не понял? Для тебя нет варианта остаться в живых. Либо я выиграю, либо проиграют все. Вот что ты разбудил. Нелюбимую женщину а неадекватную девицу с неограниченной силой. «Ты не умеешь мне врать!» — ласково улыбается он. Я слышу слабый гул и всматриваюсь в горизонт, но ничего, кроме тьмы, не вижу. И мне действительно жаль, что мы стали врагами. Кажется, ничего уже не исправить, да? Их много, тысячи. А может, десятки тысяч темных тварей Черным морем стекаются к штормхолду, Ведомые хозяином и творцом, Кровожадные, голодные, Тысячи лет ждавшие своего бога. «Они прекрасны», — счастливо улыбается брат, «И никогда не предадут». Ты прав. Их крики, вои, рычания И стрекот наполняют воздух. Ничего уже не исправить. Холодно было не только во сне. Я проснулась в постели и поняла, что свернулась клубком под одеялом, прижимаясь к Бастиану, а руку с кольцом прижала к животу. От чистой огненной магии тоже исходило тепло. Можно было подумать, что в комнате открылось окно, но нет — В замок ворвался холод, который не имел ничего общего с зимой. Против него были бессильны камины, наши руки не согреть дыханием. Холод пришел извне. Дел? Бастиан приоткрыл один глаз. «Кошмар?» «Нет», — шепнула я. «Спи. Давай, я тебя согрею. И я хочу поговорить с кростом. Ночь, Деллин. Он спит. Вероятно, не один. Не спит. — Сейчас никто не спит, в замке невозможно находиться, не у всех есть личный огненный король с обогревом. — Ты не расскажешь, что такого увидела во сне, что бежишь совещаться с Кростом? — Я думаю, что Акарион не просто так передает нам привет холодом. Я видела его на границе с Бавигором, он стягивает темных тварей, полагаю, чтобы они держали контроль над Штормхолдом, пока он разбирается с остальными. — С остальными? — Фрикхейм, думаю, первейшая цель, и зима здесь — тонкий намек на него. — Ты уверена? — Ни Кросс, ни Уотерторн таких предположений не высказывали. — Я бы сделала так. Если бы я была с ним, то сделала бы так. — Убедила. — Иди. — Вот спасибо, — фыркнула я, ежась и одеваясь. Потом замерла с удивлением, смотря на Бастиана, который тоже начал вставать. В ответ на мой недоуменный взгляд он пояснил «Попробую согреть замок». Фыркнул и добавил «Тебя же получилось». Увернулся от молнии, на ходу натягивая рубашку, и был таков. Я еще несколько минут сидела в одиночестве, вслушиваясь в ночную тишину. Она сейчас звучала так же, как тот безмолвный миг наедине с Акарионом, тревожный и напряженный. Хоть я и ожидала найти Кеймана в кабинете, ничуть не удивилась, краем глаза увидев на балконе движение. Сделала вид, что не заметила в его руке сигарету и встала рядом, пряча руки под кофту, чтобы не потерять ни капли тепла кольца. — Прежде чем ты испортишь мне настроение рассказом о встрече с Акарионом в очередном сне, дай докурить. Хочу насладиться последними мгновениями тишины и спокойствия. Конечно, он понял, что именно принесло меня в ночи на балкон. И вряд ли вообще тешил себя надеждой, что мы сможем и дальше играть в магическую школу на краю света. Это и вправду были последние мгновения спокойной жизни. Главное, чтобы не жизни вообще. «Удачный вечер?» — спросила я. «Ты прощен и снова не свободен?» «Возможно». «А ты у меня, значит, выходишь замуж». Ты хотя бы рада? Рада. Не так уж часто я отвечала на вопросы Кеймана без сомнений: Ты против? Тебе и не нравится, Бастиан. Это ты с чего взяла? Я пожала плечами. Мне казалось, тебя он раздражает. Тебе казалось. Меня раздражают его поступки. Я искренне считаю, что Бастиану нужно повзрослеть. Но я не для того вложил в него почти пять лет жизни, чтобы записать в персоны нон -грата. Хотя одной семьей мы станем вряд ли. А еще, и я тебе этого не говорил, буду считать, что мой долг за Кристину выплачен. А вообще, против я или нет, не имеет никакого значения, потому что главная фигура здесь — ты. Если счастлива, вперед». Живи со своим драконом, рожай маленьких драконят и наслаждайся новой жизнью, которая получилась удачнее прежней. Ты заслужила. Ты тоже. Со мной все сложнее, Делин. Из-за меня? Из-за нас с тобой? Из-за тебя и брата. Я облажался. Взял вас, думая, что смогу воспитать, и все закончилось печально. Миллионы жизней, хаос... Твое убийство, замученные насмерть дети, Сайлер, в конце концов. Я растил твоего брата и любил не меньше, чем тебя. А сейчас придется убить его, без вариантов». Помолчав, Крост добавил, «Убить тебя было проще. Я до последнего думал, что удастся спасти. С Акарионом такого шанса нет». «Ты делал это впервые». — мягко возразила я. — У тебя не было опыта. Ты не мог знать, чем все обернется. Никто не мог знать, во что превратится кусочек моей души. И я мог посмотреть на смертных, мог оставить в том месте, наконец, сделать вид, что ничего не находил, мог не заставлять тебя выходить за меня, мог хоть раз сказать, что горжусь, какими сильными вы стали, мог не бояться, что Акарион однажды станет сильнее. Мог признать это, когда он стал. Можно тысячу раз назвать Дефаера скотиной, но то, что у него не отнять, если Бастиан любит, то вгрызается зубами в это чувство. Плюет на королей, богов, проклятия и смерть, не видит ничего и никого. Он любит сестру, любит тебя, любит мать. И не предает вас. Вся проблема в том, что я не могу представить Бастиана, который в пылу ненависти и обиды мучит любимую женщину, отдавая ее в постель друга. Ты платишь не за Кристину. Все еще пытаешься платить за Таару. У меня была семья, Делли. Я ее уничтожил. И тысяча лет ничего не изменило, если помнишь прошлый год. Комок в горле мешал говорить, и я просто смотрела на падающие с неба снежинки. Вряд ли существовали уместные здесь и сейчас слова. Он снился мне. Предлагал уйти на землю. У границ Бави город толпы тварей, которые вот-вот войдут в штормхолд. А все это... Я обвела рукой заснеженный двор. Намек на Фрикхейм, закончил Кейман. Да, я знаю. «Тянуть больше нет смысла. Утром жду вас с Дефайром у озера, подальше от глаз адептов. Мы не сможем взять всех магистров и сильных магов, в случае чего кто-то должен защищать школу. Но я соберу всех, кого смогу. И еще кое-что». Крост выбросил сигарету, отряхнул руки и направился к выходу, словно не собираясь заканчивать предложение. Но все же замер, схватившись за ручку, А я терпеливо ждала, кажется, забывая дышать. Я сам его убью.